Глава 20. 14 ноября. День. Таус. Сервис ГДЛ. «Ну, а тебе-то что, Георгич?» — спросил я у него, когда мы закончили обсуждать бандитов. «Помните, мы разговаривали про то, что наши ученые хотят попробовать в нескольких местах засыпать пустыню землей из мира динозавров и попытаться на ней что-нибудь вырастить?» «Помним». «Че, получилось, что ли?» — спросил я. Только вроде же там кто-то сказал, что это солнце все спалит нафиг, сколько бы земли ни сыпали. Переиграли они чутка, — улыбнулся Георгич. В общем, пока вы там где-то задницу морозили и на каких-то и дату катались, приперли из мира динозавров несколько вагонов земли, перегрузили их на грузовики и насыпали около одного из ближайших оазисов возле Тауса. — И поперла? вновь обалдел я. — Нет, ее не засеивали. Но земля там прижилась, и над местом, а получилось около ста квадратов, стала такая же температура, как и в оазисе. Ну и, само собой, там травку и деревья посадили. Можно сказать, что у пустыни отвоевали кусок. Тут-то мы и охренели. Я так точно. И что, теперь можно площадь оазисов увеличивать? Сглотнув, спросил я. Можно? Продолжал улыбаться Георгич. Это сейчас и будут делать. «Там, вроде, слой земли нужен несколько метров. Ну, в мэрии сказали, что будут возить землю из мира динозавров и высыпать тут». «Охренеть, не встать!» Снова выдал я, пораженный этой информацией до глубины души. «Как же они доперли до этого? Ну, ученые эти!» «Ну, как сказать? Тут же полно народу. Кто давно живет в этом мире, кто-то сам проводил какие-то исследования, изучал, пробовал. Потом, вы же знаете, у нас в Таусе открыли институт» где всех этих ученых и собрали. Район-то какой для жилья отгрохали. Одни зверями местными занимаются, вторые растениями, третьи еще чем-то. Вот там какие-то агрономы и додумались до этого». «Да тут все нафиг это землей засыпят, хихикнул Игорь. «Ну, все не все», — парировал Георгиевич. «Вы про перепады высот не забывайте. Вы же все не один раз по пустыне ездили». Сами знаете, что там такие горы и ямы есть, что куда хрен его знает, сколько этой земли нужно. И выровнять это просто нереально. Сейчас выбираются более-менее ровные площадки около оазисов. Туда и будут вести землю. Первые посадки уже, кстати, сделали. Народу-то у нас тут все больше и больше. Поля для засева все больше и больше нужны. Да и просто под строительство. Ведь на земле-то приятнее дом строить, чем на песке. Просто обалдеть!» выдал пораженный не меньше меня апрель. «Даже если и будет какой-нибудь оазис сбоку увеличен, все равно прикольно. Прям как эти арабы острова свои насыпают в море», добавил Игорь. «Вот-вот», — сказал Георгиевич, «только те в море камни, песок и что там еще насыпают. А у нас уже существующему оазису, землю, и спустя несколько дней там, где насыпана свежая земля, становится такая же температура. Шаг — и снова пустыня и жара». «Земли, конечно, охренеть, сколько сюда нужно!» — качал я головой. «Десятки вагонов, да что там десятки? Сотни! В мире динозавров ее нужно выкопать. Наверняка там ее тоже как-то просеивают, погрузить в вагоны, перевести сюда, тут разгрузить в грузовики и отвезти на место». «Да, процесс не быстрый, подтвердил мои слова, Георгиевич. «Ты, Саша, прав. И землю просеивают, и добавляют там в нее чего-то». «Но первый шаг сделан. Главное, чтобы на ней расти что-то начало. Это будет лучше, чем просто семенами из оазисов с птицами засеивать». И «Это будет гораздо лучше, чем расчищать территорию под посадки в оазисах», — добавил я. «В новом помните, какие деревья растут? Да и нет тут уже в близлежащих оазисах земли для посадок», — вновь взял слово Георгиевич. «Все распахали. Из Руви к нам вон уже давно за продуктами приезжают. Кушать-то всем хочется». И вкусно, и несколько раз в день. У меня, кстати говоря, в голове это тоже не укладывается. Ладно, просто землю насыпали. Но как, блядь, солнце-то? Он задрал руки к потолку. Как солнце-то перестает печь? Такое ощущение, что какой-то купол образуется. Ведь сегодня вот тут, он очертил на столе невидимую линию, плюс 35 и выше. Завтра сюда насыпали земли, и стало 25-27. Как? «У природы тут много загадок», — вздохнул я. «А в других мирах их еще больше». «Да уж», — хмыкнул Георгич, — «загадок тут очень много. Но часть их будем скоро в зоопарке смотреть. Там тоже все грандиозно будет. Большие клетки, зелень, водопады, план я уже видел». «Ладно, это еще не все», — Георгич снова улыбнулся. десущий колобок с другими ребятами скатался всего к нашим браткам». Он кивнул в мою сторону. «Вот же колобок!» — заржал Апрель. «Человек в разных местах одновременно. Я его только вчера в Лос видел». «Нахрена?» — обалдел я. «Опять магазины свои открывать? Сейчас скажу». «Тебе Иван еще не звонил?» «Нет». «Я тут же посмотрел на свой сотовый. Так, машинально». «Зачем?» «Ну, помимо всего, что они уже продают в Лос, там они хотят наладить продажу компьютеров». «Александр, к вам Иван и Марк из Кижиня», — заговорил спикерфон. Вот! — засмеялся Георгиевич. — На ловца и зверь бежит. Сейчас он тебе все сам расскажет. — Пусть заходит. — Здорово, бродяги! — выпалил зашедший в кабинет здоровяк. — Этого человека Гору я всегда был рад видеть. Обалденный мужик. Мы все тепло поздоровались и с ним, и с Марком. — Ну, рассказывай, чего вы там хотели? — спросил я у этих двоих, едва они сели в кресло. Причем под Иваном оно как-то жалобно заскрипело. — Ох, и здоровый же он все-таки мужик. Прямо по размерам, как рейдер. Георгич нам только начал говорить, что колобок всегохи был. Компьютеры ваши впаривает, и какой-то у него затык. — Там не только с компьютерами, — улыбнулся Иван. — Хотел сам к тебе приехать рассказать, но не успел, — он посмотрел на Георгича. — Короче, нам нужен спец по компам. Лучше несколько, чтобы они помогли наладить там серваки, закачать в них информацию и начать делать интернет по городу. Ну и там людей обучали. Спецов по сотовой связи мы уже нашли. — Кстати говоря, в ЛОС уже скоро будет сотовая, — добавил Марк. — Тоже Колобок? — улыбнулся я. — Не, это уже другие наши люди, — пробасил Иван. — У вас что, спецов по компам нет? — удивленно спросил я. — Да есть, только они все так себе. Он покрутил перед собой своей лопищей. — Больше гонору, а нам нужны именно спецы. Зарплату, охрану, все обеспечим. «Шуна-то и его пацанов мы знаем, за нами не заржавеет», и он мне подмигнул. «Ну да, мы же их сами с ними познакомили, когда братков в наш мир на экскурсию возили. Ну и нажались же мы тогда». «Погодите, мужики», — я немного тряхнул головой, «вы хотите сказать, что в нашем мире нельзя найти несколько толковых программистов и сисадминов?» «Саша, ты даже не представляешь, какой на них спрос», — ответил Закижинцев Георгиевич. «Ты прикинь, сколько их задействовано у нас в Таусе, в Лос и в Руви. В нашем мире с этим интернетом сколько возились?» Он пнул пальцем в мой ноутбук. «Настраивали все, знания туда закачивали. Про мир Белазов нужно говорить. Сколько вы туда ребят перевезли? Ваш один завод чего стоит? Синий зон это ваша. А сколько их туда так переехало? Или друзья пригласили? Мы-то все уверенные пользователи». «А вот сетку наладить или сервак ты вот, например, сможешь?» Тут-то я и охренел. Охренел от масштабов и глобальности задачи. Вернее, о работе, которая ведется у нас, и которую нужно теперь сделать в другом городе. «Вот-вот», — вновь пробасил здоровяк, увидев мою задаченную рожу. «Мы уже на бирже несколько раз были. Нашли нескольких таких псевдоспецов. Хорошо, у нас один чувак толковый есть. Мы их к нему». Он с ними разговаривает по специфике их работы, а те ничего ответить не могут. Я же говорю, гонору много, а толку нет. Там все непросто, как кажется, добавил Марк. С одной сеткой из нескольких, с одной сеткой из нескольких серваков только проблем, мама, не горюй, а люди из севоха специально ездят в лос, чтобы побыть на лекциях людей из нашего мира, или распечатать ту или иную информацию. «А уж какие это бабки!» — закатил глаза к потолку апрель. «Ой, да ладно, не прибедняйтесь!» — усмехнулся Марк. «Ваши завод и инструменты ни в какое сравнение с нашими компами и сотовой не идут». «Ну так что, Саш, есть у вас такие спецы?» — вновь спросил Иван. «Мля, где я им спецов-то таких возьму? Если Георгич прав, а он сто процентов прав, то таких уже давно разобрали. Они сидят на хороших местах и получают хорошие бабки». Вот так взять и сорвать человека никто не даст. Да и сами они наверняка не захотят переезжать туда, где нужно начинать все с нуля. Тут я как-то посмотрел на свой работающий ноутбук. Я же его только включить успел и почту посмотреть. В ней 37 писем, каждый нужно будет потом посмотреть. Хлоп. В правом нижнем углу экрана моргнул значок антивируса. Антивирус. Пашка наш или как там его? Все. Дальше память уже сама выдала нужную информацию. Годзила! воскликнул я. «Где?» — тут же спросил Марк и оглянулся. «Какая Годзилла?» — начав хмуриться, спросил Ваня. «Ох, мужики, есть тут два чувака!» Начал я вспоминать ту ситуацию, улыбаясь. «Только мы их так напугали, что они, скорее всего, к компам больше не подходят». «Нафига напугали?» — уже хором спросили все. «Ну, я им и рассказал эту историю». Когда эти двое наши серваки положили, как девушка по имени Киса их вычислила, как мы к ним поехали и взяли с собой мушкетеров, ну и что сделали с ними и с их жилищем. Когда я закончил рассказ, хохот стоял на весь кабинет. «Да уж, Сань!» — вытирая слезы от смеха, сказал Иван. «Ваши мушкетеры креативные ребятки. С ними точно скучно не бывает. А где эти двое сейчас?» «Без понятия», — честно ответил я. Я их больше с того момента не видел. Как их найти? спросил Марк. Адрес-то помнишь? Я взял свою трубу и набрал номер сливы. Да, шеф! звонко ответил он мне после второго гудка. Годзиллы, помнишь? Опять что-то натворили! Я и многие вырву! Сейчас мушкетеров возьмем и к ним скатаемся. Как их убивать? Поток слов из сливы лился, как вода из крана. Я даже включил громкую связь на телефоне, чтобы сидящие у меня в кабинете люди послушали как Слива кипятится исходу выдумывает казнь для этих двоих. «Слива, стоп!» — резко оборвал я его, когда он уже предложил отвезти этих двоих в облако ящером и запереть их в каком-нибудь доме на ночь. «Что?» — выдохнул он. «Не надо их мучить и тем более отдавать мушкетерам». «А что надо?» — обалдел Слива. «Нужно, чтобы ты привез их прямо сейчас ко мне в кабинет. Вежливо, аккуратно, не пугать». Мушкетеров с собой не брать, они нужны тут в целости и сохранности. Как понял? Да понял я, понял. Трубки послышался, разочарованный, вздох, а мужики напротив меня потихоньку захихикали. Георгич вон руками лицо прикрыл. Адрес помнишь? Помню. Ща возьму кого-нибудь из пацанов, скатаемся к ним. Будут тебе эти двое. Хорошо, жду, только не вздумай им напомнить про ту ночь. Они сразу от разрыва сердца умрут. Обижай, шеф! Я нажал кнопку отбоя и положил на стол телефон. «Да», — продолжал хихикать Иван Мэр, — «у этих двоих, наверное, после встречи с мушкетерами волосы не только на голове седые стали, но и на заднице». «Не удивлюсь», — согласился я. «Думаю, мы с ними договоримся. Только, Вань, не надо им напоминать про ту ночь. Они реально от страха обделались». «Толковые хоть ребята-то?» — спросил Марк. «Толковые», — кивнул я. И Пашка, наш сисадмин, про это говорил, и Киса, подруга его. «Ну, тогда ждем ваших годзил, хмыкнул Иван. Следующие минут сорок мы сидели и общались на различные темы. Киженцы нам рассказали, что автомобили с парома, часть из которых отошла им, произвели нереальный фурор в их городе. Они так же, как и мы, некоторое их количество просто так отдали хорошим людям, а остальные продали. У них в городе, так же, как и у нас, полным-полно людей с деньгами. Ну и, само собой, все эти тачки будут обслуживаться там, в нашем сервисе. А это несомненный плюс, хороший и постоянный источник дохода в бюджет ГДЛ. Конечно, есть и у них там люди с головой и руками, которые также скооперировались и открыли свои автосервисы. Тем более, что поставки с нашего Палиуса из мира Белазов уже начались. Кижинцы сами сделали несколько вагонов для перевозки автомобилей. И первые машины с нашего завода уже там. Мы ведь не одни принимали участие в его запуске. Люди с Кижиня там тоже есть. Все честно, без обмана. Часть машин остается в том мире. Часть переправляется в наш мир. И тут они уже делятся на три города. Руви, Кижинь и наш Таус. Но, блин, не хватает тачек. Сильно не хватает. За машинами очередь, как раньше в Советском Союзе была. Нужно, очень нужно увеличивать количество выпускаемых машин. Но сделать это пока нереально. Завод и так работает круглосуточно, а в совокупности всех жителей и в том мире и в нашем около 3 миллионов человек. А мощности завода — 20-25 тысяч машин в месяц. В Палиусе мы все выпускаемые автомобили делим пополам. Чуть больше десяти тысяч отходит нам. Мы сначала хотели там какую-то часть продавать, а потом покумекали и решили большинство переправлять сюда. Все-таки наш мир нам как-то роднее, а там и своих торгашей хватает. Конечно, в мире Белазов спрос тоже опережает предложение, и продавать их там можно дороже, но все-таки большую часть переправляем сюда. В ЛОС мы оставляем несколько сотен автомобилей для своих, я имею в виду для знакомых, нужных людей, в конце концов для работников завода. Стимулировать-то их как-то нужно? Эх, увеличить бы мощность Палиуса раза в два, а лучше в три. Но пока это просто невозможно. Нет, ни сил, ни возможностей. Да и этих-то машин на наш мир не хватает. И марок много, и что такое 9000 автомобилей на три города и кучу оазисов. Все равно мало. Да и многие, живущие в нашем мире люди, предпочитают ждать нормальной, современные иномарки, чем покупать с завода «Палиус». Хоть одно хорошо, с запчастями проблем не будет. У «Страйка» с «Облаком» разборкой теперь тоже немного поменялось направление по машинам. Всю выпускаемую линейку завода они теперь с облака вытаскивать не будут. Конечно, тот же «Волчок» идет в нашем мире на ура. Но эти тачки крайне редки. В общем, вытаскивают они теперь другие марки. На ура тут у нас идут «Саабы», особенно «9,5 Аэро», «Ауди Сотка», «Вольво» тоже идут. Само собой, «Т5». В общем, машин на любителей из 90-х хватает. Другое дело будет, когда «Апрель» запустит бывший завод «Мадам Ти». Там уже все выпускаемые автомобили будут наши. И товар будет очень ходовой. Там же грузовики. Много грузовиков. Тягачи, самосвалы, подъемные краны, фургоны различных модификаций, фуры. Все это там. И тут пойдет просто на расхват. Маршрутки, автобусы, Нива, Форд. Этот и две спортивные тачки. Супра и мицубиси 3000 Последних две будет немного. Посмотрим, как они пойдут. «Александр?» — заговорил спикерфон голосом Оксаны, второго моего секретаря. «К вам слива, колючий, и с ними два молодых человека!» Годзила! снова хихикнул Марк. «Ага!» — быстро закивал Иван. «Походу, нашли такие этих хакеров ваших!» «Пусть заходят!» — нажал я на кнопку. «Ну, я, пожалуй, пойду!» — спохватился Георгич И быстро встал из-за стола. «Если что, я на связи. Дел еще полным-полно!» Дверь в кабинет распахнулась. «Да идите уже вы!» не сильно толкнул двоих ребят, которых я сразу узнал, Слива. «С вами просто хотят поговорить. Георгич, салют!» «Привет, телохранители!» — поприветствовал он их, пожимая руки Сливе и Колючему, который сошел в кабинет последним. По этим двум пацанам он просто скользнул взглядом. Я еще раз махнул ему рукой, и Георгич кивнул и вышел, прикрыв за собой дверь. «Да уж, как-то эти двое напуганы!» Стоят вон, где их поставили, и с опаской, и страхом смотрят на нас, особенно на Ивана Мэра. «Добрый день, молодые люди!» — поприветствовал я их. Блять, они оба вздрогнули. Походу, узнали мой голос». «Добрый!» — поздоровался со мной тощий, а толстяк только кивнул. «Садитесь!» — показал им на стулья колючий. Те стояли, не шевелясь. «Мы ничего не делали!» — сглотнув и глядя на меня, промолвил тощий парнишка. «Узнали?» — спросил я. Да. Выдавил-таки себя Толстый после трех кивков головой и покосился на сливу с колючим. «Они им узнали?» — кивнул я на этих двух улыбающихся балбесов. «Да». И снова кивок оттощего. «И ваш голос тоже. Жаловаться побежите!» Тут же наехал на них слива. «Нет, не побежим», — ответили оба практически одновременно. «Мы больше не подходим к компьютерам, как и обещали», — снова выпалил Толстый. Мне казалось, что еще чуть-чуть, и он снова наложит в штаны. «Пацаны!» — встал я из-за стола. «Расслабьтесь! Никто вас тут обижать не будет!» Я подошел к ним и протянул руку. «Меня зовут Александр, а вы именуете себя Годзиллой!» Оба прямо на моих глазах стали бледными. «Вот же, блядь, походу, мы тогда все-таки перегнули палку!» «Петр!» — протянул руку тощий. «Дима!» — отозвался толстяк. «Короче, мужики!» Я встал между ними и обнял их за плечи. «Вон тот здоровый дядька, — я кивнул на Ивана, — и второй с ним, поменьше, хотят предложить вам работу по вашей специфике. Вы, кстати, где сейчас работаете-то оба?» «На лесопилке», — сглотнул тощий. «Как и обещали, стой, э Он покосился на меня и моих телохранителей. Оба уже стоят около бара и, достав по бутылке с водой, пьют. «Понятно. Навыки с компами не забыли?» «Да нет, вроде», — уже немного расслабившись, ответил Дима. «А что сделать-то надо?» «Это он вам все объяснит», — подводя их уже к поднявшемуся со своего места Ивану, произнес я. «Ваня», — бухнул мэр. «Марк?» «Короче, пацаны», — взял слово Иван, когда этих двоих посадили за мой стол и дали по бутылке воды. У них даже цвет лиц нормальный стал, и толстый перестал потеть. «Промир Белазов вы тоже наверняка слышали?» — спросил Иван. «Ну да», — ответил Петр. «Новости по телеку видели». «Ну, значит, знаете про города там и про уровень их технологий и их развития. Кивок двух голов. «Извини, что перебиваю, Вань», — включился я в разговор. «Дим, Петр, это, кстати, мэр города Кижинь. Оттуда у нас все компьютеры, электроника, сотовая, спортивная одежда, поезда, да много чего». Оба будущих сисадмина, ну, с очень огромным уважением посмотрели на Ивана, а тот только улыбнулся и снова начал говорить. «Мы хотим вам предложить перебраться в Сивох. Перебраться для того, чтобы настроить там некое количество серверов, сетку, интернет со временем и так далее. Короче, все, что сделано тут. Помощники у вас будут, вы будете двое начальников. Жилье, охрану, достойную зарплату — все обеспечим. Ваша задача — все это настроить и запустить». «Я согласен», — выслушав Ивана, тут же выпалил Дима. «Я тоже» кивнул Пётр. Оба окончательно расслабились. «Ну и отлично!» — обрадовался Марк и потер ладоши. «Александр нам вас рекомендовал, так что не подведите мужики». «Ну тогда поехали, пацаны!» — вставая из-за стола, сказал Иван. «Сейчас заскочим к вам домой, соберете вещи, которые вам нужны, и сегодня же в мир Белазов. Марк, свяжись с Колобком, пусть пацанам по квартире сделает. У вас, кстати, девчонки есть? Можно их туда с собой?» «Нет». Вздохнули оба. Блин, вот же лохи то Им лет по 20-25 обоим, а девок нет. Хотя они прям ботаники, девчонки таких не любят. Ну ничего, всего-хина найдете себе по девушке, миролюбиво произнес Иван. И это, Марк, на лесопилку кого-нибудь из пацанов отправь, пусть они скажут, что пацаны уволились, напишут там, что или что там надо. Сделаем. Саня, спасибо! Огромная лопища полностью скрыла мою ладонь. За мной не заржавеет. «Да не за что, Ванечка!» Меня прям так и подмывал его вот так иногда называть. «Здоровый, нереально огромный чувак. Добрый, хороший. Но если разозлить, пипец машина. Хрен остановишь. Как он дерется, я тоже видел. Называется «Зашибу всех». Да и Марк тоже нормальный чувак». Киженцы быстро попрощались с остальными пацанами и с этими двумя вышли из кабинета. «Я же тебе говорил, что они нас узнали!» Плюхаясь в кресло, улыбнулся колючий. «А-а-а!» — отмахнулся Слива. «Ну, если больше новостей нет, мы тоже пойдем», — произнес Игорь. Оба директора и Кирилл, попрощавшись с нами, вышли из кабинета. «Ну?» — вопросительно посмотрел на меня Слива. «Есть еще какие дела? Или нам можно сваливать?» Я барабанил пальцами по столу и думал. Посмотрел на экран ноутбука, где виднелась почта. Блин, уже сорок четыре письма. Затем на пацанов. «Хочется свалить». Я бы сейчас прыгнул в восьмерку и ломанулся в новый. Заехал бы на наш завод «Блюра», потом на «Рыбный», узнать, как там у них дела. «Не, пацаны», — вздохнул я, снова уставившись на экран ноутбука. «На сегодня свободны. У меня дела вон». Я кивнул на ноут. «Ну, тогда мы пошли». Поднялся из кресла слива. «Кстати, Саш, аппарат колючего-то не хочешь глянуть тахота «Тахо-то?» «Ага, кудесник там ему такой салон сделал!» Слева хихикнул и посмотрел на колючего. «Да ладно!» — скромно потупил тот глазки. «Салон как салон!» «А пошли!» — встал я со своего кресла. «Мне прямо интересно стало!» Так это твой я сегодня с утра около дома видел!» Выйдя из кабинета, я сказал своим секретарям, что сейчас вернусь. На улице сразу увидел припаркованного красавчика-собровца. «А ничего, так тачка-то получилась!» Как я уже говорил, серебристый кузов, черные литые диски и тонированный в ноль — Ну, кроме лобовухи, конечно. А вот когда я заглянул в салон, я действительно обалдел. Да уж, кудесник действительно постарался на славу. Вот уж, действительно, у чувака руки из нужного места растут. Салон был полностью обшит гладкой кожей. Только тут и там виднелись вставки змеиной кожи. Панель оставили старую, а вот туннель между передними сиденьями — другой — Более высокой, с подстаканниками, бардачками и в нем еще маленький холодильник. Передние сиденья тоже другие. Сзади дивана, как такового, нет. Там два места, а между ними еще один здоровенный бокс. Та же самая кожа. Все сделано очень аккуратно. стежки прям один к одному. «Крутяк!» — вынес я свой вердикт, осматрив салон. «Прям загляденье!» «Мне тоже нравится!» — заулыбался колючий. Клепа, поди себе такой же сделает», — выбираясь наружу, — произнёс я. «Он что точку себе взял?» — удивленно спросил Собровец. «Ты не знаешь? Не я?» «КН, серебристый. Пацаны сегодня из облака автовоз притащили. Вот мы и уговорили его взять один. Там тачки-то новые. Вот же засранец! И молчит!» «Да это было-то часа полтора-два назад», — усмехнулся я. «Наверняка носится тут по сервису где-то. Он же там и обвес хочет» деснику точно собирался. Найдешь его. Ладно, мужики, пошел я, поработаю. Вернулся в кабинет, попросил кофе и приступил к почте. Все, понеслась работа. Блять, в салон же я хотел сходить. Не, надо тут с почтой разобраться. И он Оксана еще пару папок с бумагами какими-то несет, да и на столе он еще одна лежит. Я вздохнул и потянулся за ручкой.